Поспешили унести главное блюда и пудинг за пределы досягаемости в привратницкую и в студию дюрьена, предоставленную в полное их распоряжение. Все занялись приготовлениями к банкету. Свободных рук не осталось, дела хватило на каждого. Надо было поджарить сосиски и положить их вокруг индейки, сделать начинку и соус, приготовить пунш и салат.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 Трельби грациозная, статная и не менее проворная, чем они, но скорее Юнона или Диана, чем Геба, сосредоточила свое внимание на своих любимцах и подавала им самые вкусные блюда — дюрьену таффи, лерду и билли, а также Зузу с Додором, с которыми была на «ты» и в самых приятельских отношениях.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 «Хей, дидл ди, шотландские холмы!» его заставили спеть на бис. Маленький Билли спел песенку про некоего Билли. Винсент спел «В пляс спустился старый Джон, Пол под ним трясется, Негритянка вкруг него Так юлой и вьется». Отменная песня с высокопоэтическим содержанием. Антони спел «Синьор», из Фрамбуази. Ему с энтузиазмом хлопали, и он бесировал. Лоример, без сомнения вдохновившись его примером, спел «Грянем аллилуйя, аккомпанируя сам себе на рояле, но не вызвал оваций. Дюрйен спел Любви утехи для цамик единой, любви страдания для ца долгий век. Примечание: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 Зузу -зу пел отлично, и он исполнил отличную песенку про вино за четыре гроша. Таффи, голосом звучащим, как порывы могучего ветра, искусно подражая йоркширкскому акценту, спел старую охотничью песню, кончавшуюся словами. «И если б ты меня спросил, о чем сейчас я загрустил, я б отвечал, не знаю, у Нансе я мечтаю». Замечательная песенка. Я храню память о ней до сегодняшнего дня. Чувствовать, что Нанси — прелесть и душечка, где бы и когда бы она ни жила. Поэтому Таффи заставили дважды бессировать. Сначала в честь Нанси, а потом в честь него самого. И, наконец, к общему изумлению, Драгун Додор пропел по-английски «Моя дорогая сестра, Арию из...»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 Грянул взрыв хохота, и Свенгали, считая, что все смеются над Антони, решил, что на этот раз он перещеголял его остроумием. После ужина с Свенгали и Джеко играли дуэты для рояля и скрипки так изумительно, что все отрезвели и снова почувствовали жажду. Чашу с пуншем, украшенную амелой и астролистником, водрузили на средину стола, а вокруг расставили стаканы. Додор и Зузу пригласили танцевать кан-кан «Трильби» и «Мадам Анжель», и хотя все они выделывали презабавные па, однако в их танце не было ничего ни скромного, ничего такого, за что им пришлось бы краснеть. Лэрд исполнил танец с саблями, прыгая через табуретки, и сломал две из них.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 «Мой цивилизованный читатель конца нашего века, возмущенный вышеописанной оргией, должен не упускать из виду, что она происходила в середине века, когда те, кого называли джентльменами и кое считались ими, были еще способны на бесчинство и приезжали с дерби в дребезги пьяные».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 если не считать трех окончательно вышедших из строя полицейских. И часов в пять-шесть утра к крайнему изымлению били оказалось, что он идет между Зузу -Зу и Додором при тусклом свете предрассветной луны по улице трех разбойников, то по одной, то по другой стороне, замерзшей с точной канавки, время от времени останавливаясь, чтобы пылко высказать им,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 В соответствующей ситуации этот дар иссяк улетучился. К нему никогда уже не вернулась прежней силой эта драгоценная особенность, спутница счастливого детства и юности, дарована ему в такой исключительной полной мере. Ему было суждено утерять и другие особенности своей несметно богатой и сложной натурой